Глава третья. Ложь и тайны. А на следующее утро Габриэль проснулась в апатичном настроении. Она заставила себя подняться с постели и уныло побрела в ванную. Закончив утренние процедуры, девушка вышла в маленькую кухню, чтобы позавтракать. Хорошо, что сегодня не нужно идти на работу, и Габриэль планировала отправиться на тренировку за город. Хотелось верить, что активность улучшит её настроение. Вдруг сегодня получится начертить и удержать сложную печать для демонов пятого и шестого классов. Чтобы не опоздать, Габриэль пришлось поторопиться со сборами. Состояние, в котором чародейка сегодня пребывала, живо напомнило ей жизнь с родителями в фамильном замке. Тогда она каждый день просыпалась в таком же настроении, думая, что никакой радости никогда в жизни не будет. По пути к вокзалу мысли Габриэль вернулись к её настроению. Ведь именно поэтому она избежала из дома, просто устала так жить и проделала весь этот путь, выходит лишь затем, чтобы снова с головой окунуться в это состояние беспросветной тоски. Шагая по залитому солнцем проспекту, Габриэль ощущала себя разбитой. Не нужно было так очаровываться им. Ты, дурочка, думала она. Лучше бы она не знала, что Адриан Мак Сев в автобус, девушка размышляла о том, что она не может даже прийти в первый круг с такой просьбой. Там никому не было дела до недоучки, которая не могла в одиночку раскрыть свой потенциал. А если бы кто-то вдруг и согласился её обучать, то, скорее всего, запросил бы за свои услуги неподъёмную для Габриэль сумму. Что делать дальше, девушка действительно не знала. Может быть, в первом круге ей могут помочь хотя бы с контактами людей, которые занимаются обучением взрослых магов. А это неплохая идея. Нужно будет заглянуть в клуб и поспрашивать. Сделаю это сразу, как только выдастся возможность, — решила Габриэль. Как обычно, она вышла на нужной остановке и добралась до своей тренировочной поляны. После небольшой физической и магической разминки Габриэль принялась оттачивать приёмы, которые она уже освоила. Девушка решила, что сегодня не будет даже пытаться создавать сложные печати, чтобы не расстраиваться из-за неудачи ещё больше. Она поэкспериментировала с новыми рисунками печатей для более слабых демонов, пообещав себе, что протестирует их во время следующей стычки с адскими тварями. К концу тренировки Габриэль почувствовала себя уставшей. Девушка подошла к дубу и села прямо на траву в его корнях. Она закрыла глаза, и мысли унесли её далеко в прошлое, в детские годы. Магия так и не пришла к Габриэль. Ей было уже 14, а она до сих пор не могла применить даже простейший телекинез. Такого просто не могло быть. Способности были завязаны на генетике, а кровь Делакруа не могла так сильно разбавиться за три поколения. Семь лет назад Леконт рассказал Габриэль, что его предки, отец и дед, отказались использовать магию для битв с демонами. Причиной послужила травма прадеда Габриэль когда на глазах ещё маленького мальчика демоны, мстя за своих собратьев, разорвали на части обоих его родителей. Леконт, наверное, считал, что рассказ подействует на дочь отрезвляюще, что она испугается и оставит свои мысли стать охотницей на демонов. Но всё получилось с точностью да наоборот, и решимость девочки окрепла ещё больше. Все эти годы Габриэль ждала, что её магический потенциал раскроется, и она сможет начать обучение чародейству. Однако время шло, но ничего не менялось. Родители объясняли ей, что сила может вообще не проявиться, но Габриэль отказывалась верить. Магия оказалась ей самой жизнью, которая никак не может начаться, а всё существование девочки сейчас — это всего лишь жалкое прозябание. Правду Габриэль узнала спустя несколько месяцев после своего 14-го дня рождения. В тот день отец ждал гостя. Кого именно, девушка точно не знала, но из обрывков разговоров родителей она выяснила, что этот человек — маг. Обычно, когда к родителям приходили гости, девушка предпочитала сидеть в своей комнате, но в тот день Габриэль разобрало любопытство. Она притаилась в библиотеке за час до визита. Окна этой комнаты выходили во внешний двор поместья, И сквозь щелку девушка смогла даже увидеть гостя. Тот был высокого роста, носил шляпу и плащ. На улице было уже прохладно. Габриэль слышала, как зашуршал гравий у крыльца. Потом зазвучали голоса. Отец приветствовал визитёра по фамилии Конье. Девушка, наверное, не нашла бы в нём ничего интересного, если бы не его слова, заставившие сердце заледенеть. «Какой кошмар, Делакруар!» «Здесь и минуту находиться непросто, а вы живёте так много лет. Как вас ещё не свёл с ума этот магический блок?» В ответ последовал сухой смех отца. Лекон торопливо попросил гостя зайти в дом. Но сомнения уже родились в сердце девочки. Габриэль, ступая так тихо, как было возможно, прокралась к лестнице и спустилась в холл. Там она притаилась за шкафом с всевозможной фарфоровой посудой. Габриэль приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова переговаривавшихся в гостиной мужчин. «Значит, вы всё-таки решили не развивать в ней магические умения?» — спросил Канье. «Нет, Лоран, ты же знаешь историю нашей семьи. Я не хочу потерять дочь. Она стала бы выдающейся чародейкой, могла бы потягаться с Владыками Ликонт. Ты зря беспокоишься за неё?» Отец усмехнулся. «Да». Помню, что ты помешан только на исключительных талантах, Лоран. Но я в последний раз скажу тебе «нет». Габриэль не станет ни чародейкой, ни уж тем более охотницей. «Подумай хорошенько», — отозвался Конье. «Я больше не приду. Моя школа могла бы ей многое дать». Отец не ответил, вероятно, просто покачав головой. «Я понял». Вновь прозвучал голос гостя. «Тогда пусть у неё будет всё хорошо» ты просто убиваешь свою дочь, Леконт. Магию такой силы лучше не сдерживать. Мы с Калиной знаем, что делаем. Несколько поколений тому пример. Канье усмехнулся. Что-то зашуршало, послышали шаги. Габриэль вскочила и бросилась вон из холла. Сердце её колотилось, а глаза жгло. Она не хотела верить в то, что услышала. У неё был потенциал, была сила — но родители намеренно блокировали её особым заклинанием. А учитывая, что Габриэль почти не покидала владений Делу проявиться за пределами блокирующего купола силы тоже не могли. Девушка затормозила посреди коридора. Слёзы, наконец, хлынули из глаз. Хотелось заорать, но отец не должен был знать, что она подслушала разговор. «Погреб! Можно там спрятаться и кричать сколько угодно до хрипоты!» Габриэль ринулась к лестнице в подвальное помещение. Раньше ей было страшно соваться в тёмный подвал, едва освещённый жёлтыми лампочками. А сейчас полумрак стал её лучшим другом. Скорее, подальше, в глубину лабиринтов полок и стеллажей. Габриэль затормозила, едва не врезавшись в старую деревянную дверь, возникшую словно из ниоткуда. В обычных обстоятельствах девочка наверняка бы заинтересовалась, что это за ход и куда он ведёт, но сейчас ей было слишком больно и горько. Родители лгали ей всю её жизнь, смеясь над мечтами, зная, что они никогда не исполнятся. Они всегда говорили, будто помимо магии есть ещё множество полезных вещей, которыми можно заняться. А всё это время на поместье лежали блокирующие силу чары, Всё ради того, чтобы дочь не стала охотницей. Габриэль, развернувшись, коснулась спиной двери и съехала по ней на пол. Закрыв лицо ладонями, девочка разрыдалась, больше не пытаясь сдерживаться. В какой-то момент плач превратился в крик, так больно всё сжалось в центре груди. Рукава рубашки были мокрыми насквозь от пропитавших их слёз. Как теперь жить, зная, что отец и мать обманывали её столько лет? Думая об этом, Габриэль тихонько начинала подвывать. Она не знала, сколько времени провела так. Очнулась, лишь когда слёзы уже закончились. С ними ушли боль, гнев, ярость и обида. Остались только пустота и непонимание, что делать дальше. Впереди её ждали несколько лет притворства, постоянного ношения маски примерной дочери И уже сейчас девочка понимала, что это будет непросто. Но нужно было дождаться совершеннолетия, и тогда она сможет покинуть дом родителей. Она попыталась подняться, но едва не упала. От долгого сидения ноги затекли и не слушались. Девочка схватилась за дверь. Кстати, о двери. Куда она вела? Надо бы стащить у дворецкого ключ и попробовать отпереть замок. Может, там Габриэль сможет уединяться так, что её точно никто не найдёт. Это было бы ей на руку. Она пошла к выходу из погреба, надеясь, что в коридоре дома никого не встретит и спокойно доберётся до своей комнаты. К её радости так и случилось. А на следующий день Габриэль вела себя так, будто ничего не произошло. Вернувшись домой после магической тренировки, девушка в первую очередь отправилась в душ. Тёплая вода бодрила и успокаивала, словно унося с собой переживания и тревоги минувшего дня. Когда-то, в 14 лет, Габриэль решила, что исполнит свою мечту, несмотря ни на что, и сейчас её желание только укрепилось. Она собиралась бросить силы на поиски наставника, который бы научил её использовать магию и сражаться с демонами в полную силу. Как она не сдалась тогда и обрела, наконец, свободу, так и сейчас она собиралась довести дело до конца и овладеть своими способностями. Даже если Адриан откажется её учить, она всё равно станет охотницей на демонов. И ничто не помешает реализовать эту мечту. На город опустился вечер. А это значило, что в первом круге потихоньку собирались маги, с которыми Габриэль могла бы поговорить. Для похода туда девушка выбрала чёрную майку, поверх которой надела того же цвета тонкую полупрозрачную рубашку. Рукава она подвернула, чтобы показать татуировки. Дополнили образ, обтягивающие чёрные джинсы и ботинки на высокой платформе с металлическими носами. Финальным штрихом Габриэль подвела глаза и нанесла на ресницы тушь. Выходя из дома, девушка захватила кожаную куртку. Вечером на улице было уже прохладно. Первый круг был далековато от дома Габриэль, и девушке пришлось добираться с несколькими пересадками на общественном транспорте. Попасть же в сам клуб у неё получилось случайно. Едва приехав в новый город, она выручилась из передряги с демонами какого-то местного мага, а тот в качестве благодарности провёл её в первый круг, где Габриэль смогла немного подзаработать на первых порах. Потом, конечно, ей пришлось покинуть клуб, ведь слабые маги нигде не пользовались особой популярностью. Габриэль на самом деле не надеялась вернуться туда, но никогда не знаешь, как повернётся жизнь. Когда чародейка добралась до первого круга, там уже яблоку негде было упасть. Габриэль осмотрелась, разыскивая знакомых, и увидела троих магов, с которыми раньше перекинулась бы пары слов. Они сидели за столом у стены справа. Нацепив на лицо улыбку, Габриэль подошла к ним. «Привет, народ!» — крикнула она, чтобы её услышали все. Два парня и девушка замахали ей, улыбаясь и здороваясь. «Давно тебя здесь не было видно». Проговорила девушка по имени Лив. Её отличали зелёные дредлоки и узкие миндалевидные глаза, придающие взгляду хищность. Лив носила ярко-салатовые линзы. «Садись скорее с нами». Николя, парень, сидевший напротив Лив, подвинулся, освобождая Габриэль место. Она опустилась рядом и улыбнулась ему. Он же ответил кивком. Этот кудрявый и черноволосый маг никогда не улыбался и всегда был хмуро задумчив. Когда Габриэль села, ей подмигнул Франц, ещё один маг из компании. Он был байфрендом Лив, и их всегда и везде видели исключительно вдвоём. Лив, как самая общительная, сразу же стала выпытывать у Габриэль, почему та так долго не заходила в первый круг. Беседа ни о чём текла живо, и Габриэль даже отвлеклась ненадолго. Ей захотелось взять какой-нибудь напиток, поэтому она, предупредив, что вернётся через несколько минут, отошла к барной стойке. Там, как обычно, крутился бармен Эней. Однако к нему стояла очередь, и Габриэль пришлось подождать, когда тот обратится к ней. Прошло минут пять с того момента, как подошла Габриэль. Девушка краем глаза заметила движение справа. К стойке приближался ещё один посетитель. Он остановился за её спиной, а чародейка повернулась, чтобы бросить на него быстрый взгляд и оценить, есть ли между ними безопасное расстояние. Девушка замерла увидев лицо мага. Аристократичные черты, ярко-голубые глаза, чёрные уложенные волосы. «Адриан!» — воскликнула она. Он был удивлён не меньше. «Габриэль!» — отозвался маг. «Вот уж, где я совсем не ожидал вас увидеть, так это здесь». «Почему же?» — с вызовом вскинула голову девушка. «Не знаю», — пожал плечами Адриан. «Просто слишком необычное место», — Габриэль усмехнулась. С одной стороны, она была рада видеть Адриана, а с другой — детская обида на него ещё не покинула её сердце, хоть девушка и понимала, что всё придумала себе сама. «Ищете работу?» — спросила она, стараясь не дать зависти прозвучать в голосе. «Можно сказать и так. Вы тоже?» «Нет. Я ищу наставника». Габриэль решила не врать магу, к тому же ей было интересно посмотреть на его реакцию. «Сегодня...» Я была на тренировке и в очередной раз убедилась. Мои силы, если можно их так назвать, уперлись в потолок. Но эта преграда искусственная. Значит, её можно сломать и двигаться вперёд. В глазах мага мелькнуло какое-то чувство, но Габриэль не смогла его разгадать. Слишком быстро оно исчезло. Значит, вы всё же решили обучаться во что бы то ни стало? Да. Девушка довольно улыбнулась. Конечно, поиск наставника, скорее всего, затянется, но я готова подождать. Я сегодня заходил в кофейню, — вдруг сказал Адриан. Надеялся встретить вас там и дать ответ на вашу просьбу, но вас на рабочем месте не оказалось. Сердце Габриэль затрепетало в груди. Он правда искал с ней встречи? А у меня сегодня был выходной. Я ездила за город тренировать навыки. Простите, что не предупредила. Ерунда подмигнул Адриан. «Хотя, должен признаться, ваш напарник готовит кофе хуже, чем вы». Габриэль засмеялась. «Но ну, давайте к нашему делу. Вас всё ещё интересует мой ответ». «На вопрос о том, будете ли вы моим наставником?» «Да». Адриан слегка прищурился. «Конечно», — выпалила Габриэль. «Я всё ещё хочу учиться у вас. Мне с вами комфортно. Но неужели вы согласны?» Не замечая ничего вокруг, Габриэль поднялась на носки, упираясь кончиками пальцев в лакированную поверхность стойки. А Адриан, глядя на девушку, очаровательно улыбнулся. «Да», — ответил он, — «и в груди Габриэль словно вспыхнуло яркое солнце. Я готов научить вас тому, что знаю сам. Я поразмыслил и решил, почему бы всё-таки нет. Даже подумал, что мне самому было бы интересно попробовать». Кто знает, вдруг у меня получится, и я, в конце концов, действительно начну обучать магов когда-нибудь». «Здорово!» — возглас получился таким радостным и громким, что несколько посетителей клуба с удивлением обернулись. Габриэль смущенно прикрыла рот ладонью. Но внезапно радость её испарилась, а лицо помрачнело. «Адриан, я...» — Габриэль запнулась. «Только что подумала о том, что не смогу платить вам столько... Сколько нужно? Девушка вздохнула, подумав о том, что у нее есть некоторая сумма на семейном счете в банке, но без разрешения родителей она не сможет эти деньги снять. А Адриан вряд ли согласится ждать, пока такая возможность у Габриэль появится. Чародейка отругала себя за глупость. В своем желании обучаться магии девушка совсем забыла про то, что наставнику придется платить. Конечно, можно устроиться на еще одну работу, но и тогда... Денег на оплату обучения всё равно будет не хватать. Однако Адриан отреагировал неожиданно для Габриэль. Он улыбнулся и махнул рукой. «Давайте, мы пока отложим этот вопрос. Я не нуждаюсь в деньгах, так что заплатите, когда появится возможность». «Но что же взамен?» «Будем считать, что это бартер», — перебил девушку Мак и подмигнул. «Я вам знания и навыки, а вы мне новый опыт и возможность экспериментировать. Договорились?» Габриэль широко и счастливо улыбнулась. Она едва сдерживалась, чтобы не броситься на Адриана и стиснуть его в объятиях, поэтому просто кивнула. "Что ж, если мы оба с вами нашли в этом месте то, что искали, может, покинем его?" предложила Дрен. "Я провожу вас, заодно прогуляемся". Габриэль не возражала, и оба мага направились к выходу из первого круга.